стекали на седую шкиперскую бородку, а Джаред, застыв от горя, смотрел, не мигая на золотое колечко. Вдруг к ужасу капитана он разразился бранью. «Черт бы ее побрал! Идиотка! Другая сидела бы дома, а эту дуру понесло в этот приклятый Петербург!» Насунув кольцо в карман, посмотрел на капитана. «Эф, тебя я не виню!» — бросил он спустя минуту и поспешно сошел на берег. С причала он прямиком направился в трактир. Приказал подать бутылку бренди и принялся опрокидывать себя рюмку за рюмкой. Хозяин трактира, только глянув на него, сразу понял. Стряслось нечто ужасное. Не раздумывая, он велел мальчику сбегать за людьми Данхимов. Когда прибежал Эфраим Сноу, в зале уже находились коммерденьер Джарда, Мичу, Кучер, Мартин и Перки, горничная Миранды. Он жестом позвал их к себе и коротко поведал о трагедии. «Пусть земля ей будет пухом», — рыдала Перки. «Дорогая моя, добрая, славная, хлопотунья, все хотела, чтобы вокруг все были счастливы. Вот что я скажу, — проговорил Мичу, — не будем мешать ему. Пусть напивается. А когда свалится, погрузим в карету и отвезем в Суинфорд-холл. Там его брат, свояк. Дальше сами разберутся». Эфраим снова кивнул. «Правильно говорите», — сказал он. «Мистер Митчум, если не возражаете, останусь с вами». «Капитан, буду только рад», — последовал ответ. «Обратный путь, похоже, будет не из легких». Но Элфорд Митчум даже представить себе не мог, насколько тяжелым может быть путь. А вот Миранда знала. Первые несколько дней Саша держал ее на наркотиках, и она постоянно спала. Иногда сознание прояснялось, и Миранда понимала, что она куда-то все едет и едет. Саша был на чеку, и как только видел, что она приходит в себя, сразу же подносил к губам серебряную фляжку. И она, мучимая жаждой, пила какую-то горькую жидкость и опять погружалась в черную вязкую тьму. Как-то в минуту просветления сознание подсказало, нужно что-то предпринимать. Задержав дыхание, Миранда постаралась не шевелиться. Пусть попутчик думает, будто она по-прежнему в прострации. Постепенно мысли начали проясняться, но страшно болела голова. Прошло несколько часов, и она поняла, в скрюченном положении оставаться больше не может. К величайшему изумлению Саши Миранда выпрямилась и открыла глаза. Он потянулся было за серебряной фляжкой, но она его остановила. «Прошу вас, не надо. Я и так ваша пленница». Он внимательно посмотрел на нее. Пожалуйста, прошу, вас», — возмолилась она. Голова просто раскалывается. Обещаю вам сидеть спокойно. Ладно, нехотя согласился он. Но, имея в виду, замечу, что-либо подозрительное выхлебаешь всю фляжку. Спасибо, благодарила Миранда. Нечего меня благодарить. Самому осточертела выступать в роли няньки, подкладывая ей пеленки. Теперь сама следи, чтобы не промокла. Ой! вскрикнула Миранда и залилась краской. Ладно, чего уж там про барматалон. Уже не так сердито. Если бы не я, корет провоняла бы вся насквозь. Прошу вас, сэр. Он расхохотался. Какой я тебе сэр? Зови меня Саша. Вообще-то я, Петр Владимирович, ну давно привык, что все меня кличут Сашей. А ты, значит, Миранда. А как зовут твоего отца? Томас. Значит, полное твое имя Миранда Томасовна. Но я буду звать тебя Мирашка. Мое имя Миранда Данхим, возразила она. Я жена лорда Джареда Данхима, владельца поместья в Америке. А, вот оно что. Так ты и вправду его жена? А она сказала, что ты его любовница. Она это кто? Любовница князя Алексея, Джиллиан. Джиллиан аббат? Ну да. Мерзкая тварь сказала, что ты увела у нее из-под лорда Данхима и, дескать, он будет только рад избавиться от тебя. Еще говорила, что она в каком-то долгу перед ним. Так это я и ее должна благодарить за то, что попала в такую переделку. Ну, попадись она мне. Спокойно, Мирашка, не шумей, сказал Саша, и его рука потянулась была к фляжке. На какое-то мгновение ее глаза яростно вспыхнули, но потом она сказала примирительно. Саша, на тебя я зла не держу. А твоего князя жестоко обманули. Саша, пожалуйста, поедем обратно. Муж щедро отблагодарит. Пустой, хмыкнул он. Знаешь, в первый раз я увидел тебя у Леви Бимберга. Вообще-то, евреи в Санкт-Петербурге не жалуют, но этот магазин находится под покровительством самого царя.